Глава 33. Два мага, две эпохи. Солнечный свет заливал кабинет ректора Веридиса, но в этот раз здесь царила не рабочая атмосфера, а тихая торжественная оживленность. В центре комнаты, опираясь на резную трость, стояла она. Моя мама Астралия Тенебра. Все еще бледная, все еще хрупкая, но с новым огнем в глазах. Огнем, вернувшейся к жизни волшебницы. А напротив нее, застыв у окна, как вкопанный, стоял Ириан Барлоу. Его могучее тело, обычно такое уверенное и громоподобное, казалось, слегка ссутурилось. Он не сводил с нее взгляда, и в его обычно строгих голубых глазах бушевала буря из двадцати лет молчания, вины и невысказанных слов. Австралия! Его голос, обычно раскатистый и властный, прозвучал глухо, почти срываясь на шепот. Это и правда ты? Мама улыбнулась той самой улыбкой, которая, как я теперь понимала, сводила с ума половину Академии в ее годы. Немного грустной, невероятно мудрый и бесконечно добрый. «Ириан, давно не виделись. Ты почти не изменился. Все такой же медведь». Он издал какой-то странный звук. Не то хриплый смешок, не то сдавленный вздох. «А ты, ты изменилась. И нет, совсем не изменилась. Все та же». Он сделал неуверенный шаг вперед, словно боясь, что видение рассыплется. Когда мне сказали, я не поверил. Думал, шутка какая-то. Дурной вкус. «Это не шутка, Ириан». Мягко сказала я, стоя чуть поодаль рядом с Элистером. Мама вернулась. Барлоу медленно покачал головой, его взгляд скользнул по мне, полный какого-то нового глубокого уважения. «Твоя дочь, она невероятная Астралия». «Из тех, ради кого мы когда-то создавали эту академию, такая же, как ты!» Мама кивнула, и ее глаза блеснули слезами. «Я знаю. Я горжусь ею. Больше, чем могу выразить!» Наступила неловкая пауза, наполненная грузом прошедших лет. Элистер молча пододвинул кресло, и мама кивнула ему в благодарность, осторожно опустилась в него. «Я слышал, ты превратилась в дракона!» Наконец выдохнул Барлоу, находя в себе силы подойти ближе и сесть напротив чтобы спастись от боли. Мне... Мне жаль, Астралия. Что я не смог, что не предотвратил. Не надо, Ириан. Она мягко перебила его. Винить себя бессмысленно. Это был мой выбор. Мой побег и мое возвращение тоже выбор. Благодаря Леори. Он тяжело кивнул, сжимая и разжимая свои богатырские кулаки. И теперь... Теперь я слышу, вы затеяли тут нечто невозможное. В его голосе вернулись привычные нотки, но теперь в них сквозило... Не раздражение, а сдержанное потрясённое любопытство. Турниры. Снова эти проклятые турниры. «Не проклятые, Ириан», — поправила его мама. «Не те, что ты помнишь. Мы с Миреллой изучали древние свитки, первоисточники. Изначально это был не бой, а ритуал. Танец. Высшее проявление гармонии между драконом и наездником. Демонстрация абсолютного доверия и единства». «Гармония». Барлоу хмыкнул, но уже без злобы. «В мои времена гармония заканчивалась, когда дракон противника выбивал тебе зубы пламенем. Потому что вы забыли суть. Ступилась я, не в силах сдержаться. Вы превратили ритуал в кровавый спорт. Но мы можем вернуть все, как было, без смертей. Только красота, сила и доверие». Барлоу посмотрел на меня потом на мою мать, и в его взгляде что-то дрогнуло. «И вы хотите, чтобы я поддержал это? Меня?» Человека, который их отменил. «Мы хотим, чтобы ты помог нам», – тихо сказала мама. Ее рука лежала на рукаве его мантии, легкое, почти невесомое прикосновение. «Ты всегда видел суть магии, Ириан. Глубже, чем кто-либо. Ты лучше всех чувствовал связь между наездником и драконом. Ненавидел турниры не из-за неверия в эту связь, а потому что видел, как ее обесценивают. Мы предлагаем тебе помочь восстановить ее истинный смысл». Он замер, глядя на ее руку, а потом поднял на мою мать глаза. И в этот момент я увидела не могущественного ректора в отставке, а просто мужчину старого друга, который спустя годы получил шанс исправить ошибку прошлого. «Турнир гармонии», — пробормотал он, обдумывая. «Это, черт возьми, безумно! Безумно и гениально!» Он тяжело вздохнул и посмотрел на Элистера. «А ты что на это скажешь, Веридис?» «Готов ли ты рискнуть своим постом ради этой авантюры?» Элистер, до этого молча наблюдавший, выпрямился. «Его рука нашла мою и нежно сжала. Я ощутила мощь, силу и любовь своего истинного. Я готов рискнуть многим ради того, во что верю. И я верю в Леору и в ее мать. И в то, что наша Академия готова к чему-то новому, к чему-то великому. Кажется, давно пора, Ириан!» Мыкнул Элистер и довольно повел плечом. Барлоу снова перевел взгляд на маму. Между ними пробежала целая молчаливая беседа. «Два мага, две эпохи, две истории, боли и надежды». «Ладно», — наконец проревел он, ударяя кулаком по подлокотнику кресла. «Черт с вами! Будь по-вашему! Я помогу! Но!» Он грозно ткнул пальцем в воздух. «Никакой крови! Никаких смертельных трюков! Первый же пламя не в ту сторону! Закрываем лавочку! Договорились!» Мама улыбнулась своей самой прекрасной, самой светлой улыбкой. «Договорились мы, старый друг. И в этот момент, глядя на них, на седого великана с горящими глазами, и на хрупкую женщину, победившую смерть, я поняла, что это только начало. Начало новой легенды, и мы будем писать ее вместе».